Подобное направление проводилось и в других университетах. В Петербургском университете на первых шагах его деятельности по преобразованию его в университет это направление вызвало даже соблазнительнейший процесс четырех профессоров, который наделал много шуму в свое время. Процесс состоял в том, что четыре профессора философии Галича, Всеобщие истории Раупах и статистики Герман и Арсеньев заподозрены были в неблагонамеренном направлении и подверглись суду столь несправедливому и беспорядочному, что высшее правительство отвергло его решение, а в следующее царствование прекращен был и самый процесс. Впрочем, все четыре профессора были уволены, А это были благонамереннейшие и консервативнейшие преподаватели, отличавшиеся от других только тем, что больше других знали. Их благонамеренность даже оценила с преемником Александра Николаем, который одного из преподавателей Арсеньева назначил преподавателем своего старшего сына. Так хотели поставить русское печатное слово и русскую мысль. То же направление проводилось и в других сферах государственной жизни. Знаменем этого нового направления был известный Аракчеев. С 1814 года он становится близко к государю, облекается его полным доверием и делается чем-то вроде первого министра. С 1823 года он является единственным докладчиком при государе по всем делам, даже по ведомству Святейшего Синода. Начальники отдельных частей управления являлись с докладом к Аракчееву, который уже сообщение их представлял государю. Чтобы не входить в подробности, достаточно обозначить деятельность Аракчеева словами одного современника, который сказал, что Аракчеев хотел из России построить казарму, да еще поставить фельдфебеля к дверям. Следствием всего этого было тягостное настроение, которое все более овладевало обществом. Настроение это живо нам передают люди того времени, без различия образа мыслей. Может быть, такое настроение не было новостью в истории нашего общества, но никогда оно не сопровождалось такими последствиями. Оно повело к печальной катастрофе 14 декабря 1825 года.